Глава двадцать шестая Я слушаю Джибейда, и, несмотря на жару, по коже бегут мерзкие холодные мурашки. Я молчу и боюсь себя выдать. Мне кажется, что с первого же моего слова он поймет, как я растеряна. Он упрекает меня и требует свободы. Любимая, ты же сама хотела смерти отца. Я же уговаривал тебя подождать, но ты никогда не была терпеливой. Я не понимаю, почему ты так и не приказала убить мою жену. Ты сама сказала, что возьмешь это на себя. А я, конечно, не мог этого сделать. Меня не понял бы даже мой отец. Что ты молчишь? Я готов был пойти против его воли и жениться на тебе. Мы бы правили вместе, скинув его власть. Почему не прикажешь солдатам развязать меня? На миг я закрываю глаза. Все мои представления о бедной, обижаемой сестрой девочки Ромашки. перевернулись в одно мгновение. Более того, я понимаю, что Джибейт не врет. Если вспомнить, что царевна готовила себе путь к отступлению с помощью Сифу, передавала ему деньги и украшения, то становится понятно, эта девица предусмотрела разные варианты событий и была готова к любому из поворотов. Не знаю, что именно пошло не так и почему ее сестра еще жива, но... Но что теперь делать с этими знаниями? Несколько минут — Я сижу на стуле, молчу, думаю. А Джибейд всё настойчивее уговаривает меня развязать ему руки и казнить сейчас его жену. Я встаю и выхожу из палатки. Внизу стоит Хасем и, не отрываясь, смотрит на выход. Маню его рукой и спускаюсь до середины холма. Там мы и встретились. «Царевна?» Здесь нас не услышит ни Джебейт, ни солдаты внизу. Хасем. Этот воин говорит чудовищные вещи. Я хочу, чтобы ты зашел со мной и заставил его все повторить. Я не знаю, что делать и что думать, но подозреваю, что он говорит правду об Иннеткаус. Я зайду, госпожа, но я клянусь, этот змей зря льет яд в твои уши. Хасем, ты знал, что Инеткаус готовила побег в другую страну, и что Сифу выносил для нее деньги и подарки фараона, чтобы обеспечить ее там. это ложь госпожа я бы знал это не ложь об этом мне сказал сам сифу я думала что царевна делала это от страха но как оказалось нет он честный человек и понял что я не помню про эти богатства и напомнил мне ты всегда можешь уточнить у него пойдем хасем я действительно не понимаю что нужно делать хасем поднялся со мной увидев что в палатку я вошла не одна Джибейт взбесился и начал упрекать меня в предательстве. хасан молчал, только по скуле гуляла выпуклость мышц. Выслушав эту эмоциональную вспышку, он начал задавать вопросы. А когда Джибейт попробовал отказаться отвечать, достал нож и прорезал ему кожу на горле. Не сильно, но меня затошнило. Стоило огромных усилий взять себя в руки и держать лицо. Я собралась с духом и сказала. «Послушай меня внимательно, Джибейт». «Сейчас ты ответишь на все вопросы. Так надо. Ты останешься жить, я обещала. Но если ты хоть раз в жизни откроешь рот и проговоришься, тебя казнят. А сейчас отвечай». Он все смотрел в мои глаза, все что-то искал и пытался понять. Потом сник. На вопросы Хасема отвечал без эмоций, совершенно равнодушно. Царевна Инеткаус смотрела на него. Просто смотрела ему в глаза. Часто, при всех встречах. всегда улучала минуту и смотрела. Это волновало. Однажды, совершенно случайно, она вышла в сад, когда он сидел в одной из виноградных беседок. Только что состоялся тяжелый разговор с фараоном и другими военными. Результатом Джибейт был недоволен и обдумывал, как перевернуть ситуацию в свою сторону. Он хотел добиться другого приказа фараона. Царевна заговорила сама. Много нежных слов о том, как повезло с мужем сестре, как он умен и красив черный немой нубийц за ее спиной возвышался молчаливой горой и на его фоне она казалась удивительно беззащитной и прекрасной так они начали встречаться постепенно царевна стала все чаще жаловаться на фараона на то что ей подыскивают мужа и она этого не перенесет хасем сидел на полу и слушал все это слушал как царевна ненавидела своего отца как она разрабатывала план убийства как она обещала Джибейду выйти за него замуж. Я боялась посмотреть в лицо Хасему. Да, конечно, моей вины здесь не было, но почему-то от этого не становилось легче. Больше всего меня потрясло то, что даже в момент крушения своего идеала Хасем не забыл о своих обязанностях. Выяснив, куда именно и когда сбежал Серапис, он вышел из шатра и отправил за ним погоню. Никаких сантиментов. Его было приказано убить на месте и привести голову. Потом вернулся и выяснял еще какие-то подробности у Джибейда. А я с трудом боролась со сном. То ли потрясение оказало на меня такое действие, то ли я заболела, но я почти засыпала, сидя. «Царевна!» — я с трудом открыла глаза. «Царевна, тебе плохо?» «Прикажи подать воды, Хасем, Мне нужно умыться». «Я думаю, госпожа, тебе стоит вернуться к Акилу». «Возможно, ты и прав». Выдели несколько солдат. Сестру и Джибейда сослать в самое отдаленное селение. Никаких денег, только то, что есть на них. Купить им там хижину, как у простых крестьян. Никаких слуг и рабов. Пусть устраиваются, как хотят, сами зарабатывают себе на хлеб. Выбери пожилого воина, достойного награды и желающего осесть на одном месте. Нужно купить ему там дом и достаточное количество земли и нанять рабочих. Пусть устраивается, женится и живет мирной жизнью, и пусть присматривает за этой парой. У них должны быть люди, которых можно послать с известием, если что-то случится или Бейт сбежит. Госпожа, лучше послать двух воинов. Пусть двух, тебе виднее. Деньги возьми из казны, сколько нужно. Воины должны жить хорошо. Вернувшись в поместье Акила, я смыла косметику, И легла отдохнуть и подумать под причитание Амины и хлопоты Имхотепа. У меня начинался жар. Выпила мерзкий отвар, что приготовил Имхотеп. Я доверчивая идиотка. Я ничего не понимаю в интригах. Меня любое обведёт вокруг пальца. Но куда я лезу? Какая царевна? ежички божечки за что мне все это? Подтянув поближе толстую и ленивую Баську, я в болью наревелась и уснула. Утро вечера мудренее. Микстуры имхотепа, хоть и не радовали вкусом, но действительно помогали. Я проспала весь этот день, а потом еще и всю ночь, но с рассветом проснулась здоровой. Разговор с Хасемом состоялся на следующий день. С утра начали сворачивать лагерь. Без меня Хасем отделил тех, кто принимал участие в заговоре, от простых солдат. Солдат, после клятвы и верности мне лично, он разбил на небольшие группы и поставил над ними десятников из своих людей. «Царевна, тебе незачем идти с нами». Мы будем в столице примерно через три-четыре дня, и ты сможешь явиться сразу туда. Через неделю. За это время я успею сменить охрану дворца и подготовить твое появление. Хасем, скажи. Посмотри мне в глаза и скажи. Ты не передумал служить мне. Ты понимаешь, что я слаба и многого не умею и не знаю. Помолчал. Прости, царевна, мне тяжело смотреть на твое лицо. Но я не виню тебя ни в чем. «Я дал тебе клятву. Я буду ей верен». Он говорил со мной, глядя в сторону. «Я точно знал, что ты не Иннеткаус. Не понимаю, за что боги дали тебе и мне такое испытание, но все в их воле. А сейчас, прости, госпожа, у меня еще очень много дел». Но его верность собственному слову внушала уважение. «Гвозди бы делать из этих людей».